Глава двадцать пятая. Нежданный бумеранг. Лёха злился. Это совершенно нормальное состояние для человека, у которого вдруг совершенно внезапно закончились каникулы, и ему завтра надо в школу. — Чё за подлость, а? Вот только что было полно времени впереди, а оно как-то раз — и делось. Закон такой, Лёшенька. Время — оно как змейка. То сжимается, то растягивается. Когда тебе хорошо, оно сжимается и проходит быстро, — рассмеялась Матильда Романовна. У нее-то как раз настроение было отличное. На Рождество они с Мариной сходили в храм, вернулись глубокой ночью и в таком умиротворенном, легком и счастливом состоянии души, что оно даже не спешило их покидать. Шли вдвоем с подругой по абсолютно пустым улицам. В кумысах, освещённых тёплым светом фонарей, падал густой снег. И кажется, раскинь руки, оттолкнись, и как в детском чудесном сне, полетишь над землёй, торопясь успеть за этой самой звездой. Ну почему так быстро-то это змеище сжалось? Лёха вздыхал, борчал и фыркал, а потом представил, как было бы хорошо растянуть каникулы на месяц, и аж зажмурился от приятности. Не смеши меня. Иди лучше рюкзак проверь, а то, по-моему, туда как-то очень заинтересованно заглядывала мышь, покачала головой Матильда. А, расслышав вой и вопли Лёхи, усмехнулась. И, видимо, не просто так заглядывала. Где эта зараза? Лёха потрясал почти пустым рюкзаком. Она повытыскала у меня всё нужное: ручки две, карандаш два, Это калькулятор 2, подсказала Матильда, едва сдерживая смех. Магнитофона 2 и две кожаные куртки. Марина Сергеевна дополнила Лёхин перечень фразой из фильма Иван Васильевич меняет профессию. Она вошла в кухню с мышкой в руках. Калькулятор она запихивала в моё вязание, и его я увидела. Про остальное похищенное имущество не знаю, с ним мы ещё не встречались. Мышь, у тебя нет совести, констатировал Лёха. Пойду трясти машинные склады. Только попробуй. Закусаю, шепела мышка, выкручиваясь из рук Марины. Пустите! Имущество лишают. Урс с Бэком, прибежавшие уточнить, что именно случилось, переглянулись. Да, чего-то мы давно не проверяли машинные сокровища, озаботился Бэк. «Так пошли, пока на Леху кусает!» Урс пофыркал, и они оба отправились в противоположные Лехе и Мышке в сторону. «А куда вы? А зачем вы? А что вы там делать будете?» Из комнаты вылетела крошечная черная тенька и завертелась под лапами псов. «Тень! У нас тайное дело! Маленьким нельзя!» Опрометчиво ответил Бек и тут же прижал уши, потому что обиженное дитя плюхнулась на хвостик и взвыла так, что даже безмятежно спавший хомяк Максим впечатлился и чуть было не вышло уточнить, что случилось. Тихо! Да тихо ты. Не взяли, горестно и самозабвенно рыдала тень. Правда, ровно до того момента, пока не услышала очень спокойный голос Урса. Мы думали, что ты уже большая и хотели тебя попросить выполнить очень важное дело. Но раз ты такая дурашка, то придется обойтись без тебя. Теньку словно кто-то заткнул. Тишина, наступившая за пронзительным воем, оглушала. Бек потряс ушами и с восхищением покосился на приятеля. Он даже представить себе не мог, что именно можно поручить этому громковизжателю. «Я не дурашка и уже очень-очень большая». ответственно заявила Тень, моментально переходя от крайнего отчаяния к деловой собранности. Отлично. Мы должны пойти в те комнаты, но это тайна. Никто не должен об этом знать и нас там видеть. Поэтому, как только кто-то выходит из тех комнат, ты должна залаять. Ты сможешь выполнить это ответственное дело, или ты ещё совсем малышка? Смогу. Важно ответила тень и села мордочкой к зоне наблюдения, приготовилась выполнять задание. Бэкс с восхищением покосился на ухмыляющегося Ursa и псы быстро отправились обследовать кладовые мыши. Так, тут на лапник для передней лапы Алёны. Она искала, я помню, две шуршалки от конфет. Ещё четыре конфеты в фуршалках, маленький веник для лица и щётка, которой люди чистят зубы. Урс покачал головой. Конфеты и фантики оставил, а Лёнину перчатку, кисточку для макияжа и зубную щётку изъял. Пошли дальше. Кабканчик для волос Матильды, острая штука, на которую напутывают нитки, коробочка с окнами для глаз Марины. Перечислял на этот раз Бек, вытягивая из-за дивана зажим для волос, длинную спицу и очешник с очками. «Ой, а это что?» «Это я не знаю», — он озадаченно разглядывал загадочный предмет. «Какая-то крошечная и дырявая банка для корма, только без корма и странная такая, с цепочкой». Урс, пытающийся открыть нижнюю планку, закрывающую пространство под шкафом, обернулся и кивнул. "Это я знаю. Туда насыпают труху, которую называют чай, а потом топят это в чашке с кусачей водой". Зачем? Бек никак не мог себе представить смысл такого странного действия. "Чай люди варят в толстой и большูщей чашке с рылым хвостиком. Я видел" Это когда людей несколько. А когда людь, то есть человек живёт один, то ему так много не надо. Патиж дожила одна. Наверное, это её. Да, пахнет ею, согласился Бэк. Так, значит, тут забираем всё. Вот запасливая какая мышка. Ну-ка, подтолкни носом другой край. Ага, открыли. А тут что? «О, сколько налапников для дома!» Удивление псов можно было понять. Недаром перед днями рождения Алены и Марины Сергеевны в доме озаботились, а куда делись все гостевые тапочки. «Их искали, искали, а они тут были», — вздохнул Урс. «Да, а ведь надо было нам сказать, что потеряли налапники. Мы бы пошли и нашли». Недоумевал Б, глядя на семь разнокалиберных тапок. В них ещё и мышки живут. Вот зачем мне наши мыши понадобились? хмыкнул урс, подхватывая тапок и вытряхивая из него четырёх игрушечных меховых мышек. Это не просто налатники, это норы, оказывается. Заливистый лай бдительной и ответственной теньки застал псов в расплох. Они переглянулись, принюхались, Но тут же успокоенно друг другу кивнули. Шла Матильда. Это не разъярённая обозком мышь, можно не переживать. Ой, мамочки мои, сколько всего! Это вы что, мышкины запасы потрошите? Ах вы мои умники. И перчатка Алёнушки, и моя заколка и ожерельник Марины и. Она подошла поближе и подняла странную штучку. И заварничек тоже нашли. А я думала, что он потерялся. Мы ж была в ярости, в кошачьем гневе и шупении. Как они могли? У меня же почти что ничего не осталось, даже норы мышины разорили. А я так хорошо всё придумала, так уютно. Мыша, но ведь это людям надо, увещевала её разумная Аля. Не надо. У всех на лапнике есть, я проверяла. А эти эти лишние были. А у меня мыши безнорные. Всё. Я на них злюсь, я сержусь и не дружу с ними. Мышка злилась всегда честно, но недолго. Уже через пару часов она напала на хвост Ursa и как в детстве азартно ловила его, делая вид, что верит, что это дичь. В самом-то деле, позлилась и хватит. Правда, ручки и карандаши Леха так и не нашел. Мышь мрачно усмехалась в усы и даже не смотрела в сторону террариума жабы, в котором была совершенно тайная и отлично замаскированная нычка. Жабе-то без разницы, а кошечке приятно. Через несколько дней Матильда Романовна весьма сердито вышагивала по кухне. За ней внимательно следили шесть пар глаз, три из которых принадлежали собакам, две — кошкам, И одна Марине Сергеевне. Нет, ты представляешь? Только я о нём вспомнила. Натя вам, пожалуйста. Он и нарисовался. Лучше бы мышка этот заварник в канализацию спустила. Может, тогда и не приехал бы. Прости, пожалуйста, я связь не совсем улавливаю, жалобно остановила подругу Марина. Ну что сложного-то? Заварник этот мне муж подарил перед отъездом. Ти помните, перене надо чай в чайнике заваривать, и заварничка хватит. Ещё специально серебряный купил в Швейцарии. Заботился, значит. Я увидела заварник, вспомнила про него. Может, если бы не вспомнила, он бы и не появился. Хотя вряд ли. Если уж ему что в голову втемяшивается, всё, пиши пропало. Что ему помню я или нет? — Бывший муж? — Да почему бывший-то? Настоящий и актуальный. Первый и последний. — Я-то думала, что ты разведена, — растерялась Марина. — Все так думали, — легко согласилась Матильда. — Но ему было удобнее быть в браке. Мы заключили брачный договор, как только это стало у нас в стране возможно. Мы никак не претендуем на имущество друг друга и не отвечаем по возможным обязательствам друг друга. У нас абсолютно раздельный бюджет. Но, прости, пожалуйста, тебе-то это зачем? недоумевала Марина. Да потому что я была глупа. И всё надеялась, что он поймёт, что семья это важно. Да и потом мы же повенчаны. Замуж я всё равно ни за кого больше не собиралась, так что мне развод был и не нужен. К тому же, он был очень нужен Павлу, когда-то нужен. А вот у Андрея, моего мужа, причина совсем другая. Он химик, учёный, очень хороший учёный-профессор. Читает лекции в Шавье, в Европе, у него репутация. Он её типа дорожит. «Хотя я уверена в том, что это просто алиби от возможных претенденток». «Много претенденток?» — уточнила Марина. «Было очень много. Сейчас явно поменьше возраст все-таки. Хотя он всегда был привлекателен, к тому же с деньгами». «А как к такому раскладу отнесся Павел?» — осторожно спросила Марина Сергеевна. «Ой, очень тяжело. Отца он любил очень». Он для Пашки был обрацом для подражания. А потом так похОде заявил, что у него другая жизнь, и в ней места для нас просто нет. Ну ладно я. Но сына-то за что? А, она безнадёжно махнула рукой. Дело прошлое и уже неважное. Только очень мне интересно, что ему сейчас надо. Позвонил, сказал, что будет рад нас увидеть. Жаль, что это не взаимно. Павел мирно ужинал. Устал на работе, устал в пробках, устал даже пока в лифте ехал. Рухнул в кресло и полчаса просто валялся как тюлень. Как хорошо, что Алёна это понимает. Не дёргает, ничего не требует, видит, что я сейчас полудохлый. Ничего, ничего. Я соберусь и как встану, как пойду на кухню, даже есть не хотелось. Причём, когда он унюхал дивный запах жаркого, силы нашлись быстро. Что нужно очень усталому человеку, когда он ужинает? Правильно, чтобы никто не мешал. Батильда Романовна Павла знала как никто другой. И когда она вошла на кухню и оценила общий внешний вид и настрой собственного сына, то планы поменяла стремительно. Сыночек завис над тарелкой, словно у него кто-то еду собирался отобрать и стремительно работал вилкой. — Аленушка, не поможешь мне? Паша, ешь себе спокойно, никто тебя не трогает. Заманив невестку подальше от кухни, она вкратце изложила новости. — Я спрашивала у Павла про его отца, но он сказал, что вы давно вместе не живете. Он вас бросил, когда Паше было восемь лет. и что говорить про отца он не хочет. — Все, больше я ничего не знала, — растерялась Алена. — И вот это бесценное сокровище возвращается, как выброшенный в помойку бумеранг, — вздохнула Матильда. — Мне-то без разницы. Но Павел, боюсь, может среагировать рисковато. Пусть поест. Немного придет в себя, а потом, когда оклемается, тащи его ко мне. Расстраивать сына буду. Самой не хочется. «А кому сейчас легко?» «Ты что-нибудь понял?» Бек встревоженно покосился на приятеля. «У людей так быть не должно, но часто бывает так же, как и у собак. Отец нашего Павла сбежал к другой суке, в смысле женщине, бросив свою семью. Павел был щенком, то есть ребенком, и расстроился. И теперь он отца своего встретит не очень радостно. «А кусает? Или просто рычать будет?» — заинтересовался Бек. «Увидим». Урс не был уверен, что в таких случаях люди кусаются, но решил не спешить с выводами.